Глава 21, Событие 56. Мальчик, как тебя зовут? Мурзик. Серьезно? Папа с детства котенка хотел. Иегудиил, Архангел. Архангел и Ягудиил. Ну, я кого зову? Брехт, опершись от росточку, стоял перед иконами у себя в комнате. У себя в пола. А как правильно? В палатах? В палате? Пусть будет в комнате. Стоял перед иконами и даже осенил себя пару раз крестным знамением. И звал Архангела. На что надеялся? А чего видел же уже, общался, почему снова не переговорить? Вопрос ведь насущный. Радость моя, ты меня звал? Открылась тайная дверь в покое императрицы. И та нарисовалась в дверном проеме. Это я с Богом разговариваю. А? И глаза по пять копеек. Не отвечает честно признался Иван Яковлевич. «А что же просил ты у Господа душа моя?» осенила себя троекратно Анна Яновна. «Ну, чтобы не мешал работать». «Что?» «А, какого? Ладно, Анхин, дай команду, пожалуйста, Астерману пригласить в гости к нам принца Голштинского с сынком». «Зачем?» «Не Анна, не дура и не простушка, она хитрая и умная тетка». Берона любит это да, но опять соврали календари, беспрекословно ему не подчиняется, особенно в вопросах политики. Все приходится объяснять и растолковывать. Ни разу еще не отказала. Так это потому, что, по мнению Брехта, а значит и государыни, пока все его действия правильные. «Тебе длинную версию или только вывод?» Не сказал, естественно, длинную выдал. «Если семеновцы сейчас устроили заговор, имея претендента на трон...» то кто мешает воспользоваться внуком Петра для очередного заговора другим ворам? Нужно иметь Петрушу здесь, поблизости от себя, и воспитать русским любящим родину принцем, а не немцем, пускающим слюни перед Фридрихом. Елизавета здесь, и как это Бутурлину помешало? Вот, потому пришлось полную версию. И Петруша, а на самом деле Карл Петр Ульрих, и его отец Карл Фридрих Гольштейн-Гатропский. Кроме того, что они имеют права на Гальштиню эту с замечательным портом Росток, так они еще имеют права и на шведское королевство. Помрет вдруг неожиданно шведская королева Ульрика Элеонора, и мы сможем поставить на трон нашего вечного врага своего человека, и без боя заполучить и Швецию, и Финляндию. Да разве... «Подожди, Анхин, я понимаю, что там есть парламент, который рулит, а короли ничего без него сделать не могут. Но есть много способов постепенно членов этого парламента притянуть на свою сторону. И сразу тебя успокою, деньги там на десятом месте. А можно, если по-умному сделать и наоборот, они за то, чтобы быть на нашей стороне, еще и доплачивать нам будут». «Как же такое возможно, сердце мое?» – скинула сурьмяные брови государыня слава богу, не накрашенные свинцом, свои чернее ночи. Там у них есть Королевский Совет и Риксдак. Риксдак – это много мелочи, и там просто подпевалы. Нас интересует Королевский Совет, их всего несколько человек. Один из главных – Горн, имени не помню. Если заручиться его поддержкой, то он всю работу за нас сделает. И он был воспитателем Карла Голштинского, так что на 90% уже на нашей стороне. Осталось устранить небольшое препятствие. Убить Элеонору. Ульрика охоты любит, боевая девица. А король Швеции Фредерик Гессенский? Опять правильный вопрос. Пьяница и распутник отравиться может вином заморским. Слишком много свинца там будет. С мышьяком. Но он вина столько хлещет, что и просто упиться до смерти может. Душегубство. «Да ладно! Это злейшие враги России, и только Риксдаг сдерживает его от объявления войны нам!» «Хорошо, Ваня, пошлю я приглашение Карлу Галштинскому, посмотрим, что это за человек. Я его плохо помню, он по-русски не говорил». «Я скажу Семену Салтыкову, чтобы готовил плутонг для почетного караула герцога и принца». «Думаешь, не поедет сам?» – хихикнула Анна. «Лучше перестраховаться». Кхекнули в красном углу. «Ваня, а теперь что? Вот заразил ты себя от коровы и выздоровел, и даже следов болезни на тебе нет. Теперь что?» Анна потрогала свои и щеки. «Подожди, Анхин, давай про здоровье отдельный разговор с новым министром здравоохранения вместе проведем». «Ну и так ничего не успеваю, чтобы два раза не повторяться. Обед скоро, так ты позови его, и я за обедом, что думаю про оспу и еще кое о чем, сразу и ему, и тебе расскажу. Стоп!» «И еще Андрея Ивановича Ушакова пригласи. Порешаем один вопрос, который без него я боюсь начинать. Не знаю, как шляхта и генералы всякие к этому отнесутся». «Хорошо, душа моя, ты помолись, не гневи Бога». Перед обедом Брехт успел еще встретиться с бароном Германом Карлом фон Кейзерлингом. Говорили на немецком. Курляндец русского не знал вообще. Так, несколько самых ходовых слов. Брехт протянул новому президенту Академии наук Российской империи указ, подписанный императрицей, о его назначении на эту должность и вопросительно брови поднял, мол, «Чего думаешь, Герман Карл?». Они с Кайзерлингом были знакомы еще по Альбертине, так называется университет в Кёнигсберге. Основан чуть ли не два века назад герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном. Потому и Альбертина. В этом университете они вместе учились, но предаваться воспоминаниям об ушедшей 20 лет как молодости времени не было. «Что думаешь, Герман? Там все плохо?» – раскусил Берона, бывший товарищ по попойкам студенческим. «Поможем! Пригласи из Кёнигсберга или других немецких земель ученых-химиков. Математика – это хорошо, даже замечательно. Бернулли прославит российскую науку, и молодой Эйлер, говорят умен. Только мне нужны химики». На втором месте физики, потом музыканты, потом художники и архитекторы. И вот только следом за всеми этими – математики. На химиков и физиков нужны деньги. Опыт и сам знаешь, стоят немало. Кислоты на вес золота идут. Математикам же нужны только чернила и бумага. Тем не менее, Герман, нужны химики. И дальше в том порядке. Стоп, ты ведь дружен с Бахом. Он, ходят слухи, даже специально для тебя симфонию написал. «Нет, придумай вечно. Я помог ему устроиться придворным музыкантом в Саксонии». «Нет, так нет». Эту историю Брехт слышал от Бетховена, когда был князем фон Витгенштейном. «Значит, просто еще времени наступило». «Все одно, зови его сюда». «Так что с делами в академии?» «Скала, человек, не свернешь». Там долги и пьянство повальное, до смерти лучший в мире математик допился. А еще один, можно и химиком назвать, допился до того, что выпал из коляски и упал на мостовую, голову разбил и через день помер. Два академика за два года померли от пьянства, ни в какие ворота. Нужно тебе, Герман, не как у себя в имении кнутом, а добрым словом и штрафами отучить академиков пить, наладить дисциплину, разобраться с долгами – и основать дополнительно университеты в Риге и Москве. Да, там еще придумай прокнутый пряник, чтобы профессора и академики русские учили. Премию солидную или орден за овладение в совершенстве русским языком учени. Тебя, Германа, это тоже касается. Учи русский. Найми специального человечка. Да, где-то в Европе обучается или закончил уже обучаться. «Наш поэт Тридиаковский. Его нужно вернуть и профессором поставить. Пусть русской словесности учит молодежь». «Ох, и на Эрнст! Ах, да, ты же имя теперь новое взял, русское. Хорошо, Иван Яковлевич, возьмусь я за это дело. Сегодня же Дипешу пошлю в Кёнигсберг своим наставникам, Бекенштейну и Байеру. Пригодятся здесь эти профессора? Они же и химиков подскажут, коих из других университетов пригласить можно». «Договорились». А ты не думаешь имя сменить? Как у тебя отца звали? Отто, кажется. Так и есть. Отто Эрнст фон Кейзерлинг. Оттович плохо звучит. Герман Оттович. Да, не складушка. Отто Уда. Будешь Геннадий Данилович. А крестница и сама Анна Яновна выступит. Геннадий Данилович. Хе-хе.